Белка стоит сбоку от окна и, как на змею, смотрит на медленно летящий по улице черно-белый флаер. Они узнают, что я бракована, и заберут меня. Не узнают, а не заберут, обещаю. Это было одной из причин переезда на станцию. Но их нашли и там. Передай, Лизе, мое огромное спасибо. Надо будет обязательно купить малышке коробку конфет и поблагодарить лично. Юнь не оказался прав. Проповедник выдохся и стал повторяться, а заскучавшие слушатели отвлекаться и дозаказывать кто кофе, кто пиво. В принципе, можно уже ехать домой. Стрелок даже подозвал официантку и расплатился, но проповедник не пожелал так легко сдаваться. Он внезапно умолк, будто к чему-то прислушиваясь, поднял вверх указательный палец, привлекая утраченное было внимание, и прочувственно поинтересовался. «Как вы думаете, почему Господь привел меня именно на эту, крохотную и затерянную в космической глуши станцию?» Ответ последовал незамедлительно, причем с крайне неожиданной стороны. Станцию тряхануло так, что с некоторых столов попадала посуда. В следующий миг погас свет, и в наступившей темноте и тишине, пока никто еще не успел заорать и завизжать от ужаса, из дальнего угла бара раздался четкий, спокойный и насмешливый голос. «Видимо, чтобы пришибить с наименьшим ущербом для человечества». Паника трансформировалась в истерический смех, и тут же снова включился свет обычный, без аварийного зарева. попадало как оказалось, не только посуда, и смущенные люди спешили подняться с пола, потирая ушибленные места. Стрелок невозмутимо поднес к лицу руку с коммуникатором, в последний момент успев прижать ладонью коварно распавшуюся застежку. «Станционная связь работала». «Внешне нет». «Зури, что у вас там?» «Метеор!» Голос у диспетчера был скорее злой, чем испуганный. «Нес так быстро, что пробил систему защиты и раздолбал к чертям собачьим наш транслятор». «Серьезные повреждения есть?» «Разгерметизация двенадцатого отсека пятого сектора. Автоматика уже перекрыла. Ребята надевают скафандры и лезут на обшивку смотреть». Пятый сектор — это самый дальний от центра, — прокинул Стрелок. Там резервные склады, которые заполняются только во время гонок. Повезло. Ясно, я сейчас тоже подъеду, гляну. Стрелок без лишней суеты допил последний глоток кофе, окликнул Кая, и кресло неспешно покатилось к выходу из бара. За спиной плавно нарастал шум, облегченные смешки, преувеличенно громкие и бодрые голоса. Если даже полупарализованный инвалид не торопится уползти от опасности, а едет на нее глядеть, то остальным тем более бояться нечего. Нагнетенная проповедником предапокалиптическая атмосфера развеялась без следа, по сравнению с реальной и благополучно миновавшей угрозой, стала казаться глупостью, нелепым наваждением. Да и сам пророк как-то сник, слез с подставки и заспешил на свой корабль, пока Господь не подобрал камушек потяжелее. паство послушно потянулась следом. Не вся. За одним столиком осталась девушка, уже не смеющаяся, а рыдающая в ладони. За другим двое парней, растерянно лупающих глазами. Затем один из них выразительно махнул рукой и пошел к барной стойке за выпивкой. Стрелок подумал, что надо бы все-таки разузнать имя их димиурга В такого и уверовать не стыдно. Шлюз двенадцатого отсека окаймляла красная светящаяся полоса, видимая еще от входа в одиннадцатый. Она то разгоралась до максимума, то снова гасла, в безлюдье длинного широкого коридора, производя такое зловещее впечатление, что стрелок поежился. Впрочем, сюда и в обычное время захаживали только станционные обходчики, доиграющие да в отважных космических первопроходцев дети, а ремонтники сейчас возятся с дыркой в наружной обшивке». Стрелку здесь делать тоже было по большому счету нечего. Приехал просто, чтобы успокоить народ и успокоиться самому. Действительно, пострадал только один отсек, а не полстанции отвалилось. Ах ты ж черт! Бутыль с рыбками так и осталась на столе в баре. А возвращаться туда не хотелось. Надо ехать в командный центр. Стрелок с сомнением посмотрел на Кая. Пожалуй, если четко оговорить условия, не открывать бутыль, не бросать, не трясти, нигде не задерживаться, то киборг вполне справится с этим заданием. Уж чего проще-то? Взять предмет и принести. Кай, иди. Весело сегодня денек начинается. аж Голос был синтезированный из транслятора, шипение натуральное, и оба такие внезапные, что стрелок подскочил бы в кресле, если б мог. Белка резко умолкает, поворачивает голову, и он уже по ее приклеенной улыбке понимает, к ним приближается чужак. Нехороший чужак. Стрелок тоже смотрит в ту сторону и нахмуривается. «Извини», — негромко говорит он. Надо было все-таки сразу ехать домой, как предлагала, даже упрашивала белка, а не делать крюк через парк. Но уж больно хороший, погожий весенний вечер выдался, после поганой зимы и еще более кошмарной осени. «Извини», — эхом откликается она, — «за что?» Человек видит, что его заметили, ускоряет шаг и, демонстративно выщелкнув лезвие ножа, заступает к креслу дорогу. «Отдавай шматки, урод! На стрелке хорошая новая куртка, только сегодня купил». И золотое кольцо на пальце, перстень, братство МЧС, который торжественно вручается на десятилетний юбилей службы. И в лежащей на коленях барсетке наверняка есть чем поживиться, хотя на самом деле ее распирают три шоколадки. «Не отдам», — просто отвечает Стрелок. «И вообще не стыдно тебе молодому здоровому мужику инвалидов грабить?» Порой, когда человек идет на преступление от безысходности и отчаяния, это срабатывает. Спокойный участливый тон сбивает нападающего с толку, остужая его решимость. А если вслед за этим удастся завязать разговор по душам, возможно, в мире станет меньше не только одним ограбленным, но и одним грабителем. Стрелок как-то пристроил на аэрокартинг к приятелю одного перспективного паренька, и тот писал в прошлом году, что со второго раза поступил в пилотскую академию. Но на этот раз стрелок столкнулся с профессионалом. Человек скалится, как дикая собака, которая никогда и не была домашней. Острие ножа выписывает затейливые фигуры. Ча! ваши пояса ты тоже ничего не чувствуешь? На белке дурацкое оформленное платье с белым передником. А все знают, что киборги, предоставляемые социальной службой, полное барахло. Многозадачная программа медицинской сиделки, установленная на старую модель Мэри или Декса, поглощает все ресурсы акі бар Да, он по-прежнему должен защищать хозяина любой ценой, но делает это крайне бестолково, стараясь никому не причинить вреда, скорее сам насадится на нож, чем попытается его выхватить. Поэтому никто не ожидает, что эта невзрачная кукла, не прекращая улыбаться, без приказа и предупреждения метнется вперед и молниеносно сломает протянутую к хозяину руку о свое колено, а незадачливый грабитель еще Долго с содроганием будет вспоминать не столько хруст костей и адскую боль, сколько эту кошмарную улыбку. Превышение обороны, словно в пустоту, замечает стрелок пять минут спустя, заезжая в подъезд. «Я уже извинилась», — в тон ему отвечает белка, — и улыбка у нее теперь довольная придовольная Кай не замечал здоровенного змеелюда, пока тот не подобрался вплотную, — Да и тогда всего лишь посторонился, уступив незнакомому и потенциально опасному объекту место напротив хозяина. После нападения на мяч стрелок от греха подальше велел киборгу отключить программу охраны, и Кай наверняка счел это своим великим достижением. Сам киборг бессилен против хозяина, но если того придушит или прожет кислотой кто-то другой, это решит все проблемы. — Не то слово, — согласился стрелок. — Привет, Ташиас. Змеилют пробурчал, прошипел что-то непереводимое. К местным жителям он относился как к неизбежному злу, а на время гонок брал отпуск и уматывал в неизвестном направлении, ожидая, пока станция снова не превратится в упоительно-пустынную нору со множеством укромных уголков. Стрелка, впрочем, Змеелюд всегда рассматривал с интересом, как забавный казус. На родине Ташеаса настолько искалеченную особь прикончили бы сразу после вердикта врачей, причем по ее же просьбе. Возиться с паралитиком никто не станет, Змеелюда и здоровых-то сородичей едва выносят. Но у хумансов другие обычаи, и это хорошо. У них мирные профессии, вроде техника, не считаются позорными, а их обладатель больше ни на что не способным слабаком. — Ты туда? — стрелок кивнул на опечатанный шлюз. — Нет, пока здесь, сейчас смотрю. — Приборы какой-то ерунду выдают, резкое падение мощности, и в двенадцатом отсеке, и в этом. Вот пришел своим языком понюхать. Таше, шестое дело, высовывал зеленый трепещущий кончик конова демонстрируя, что это не ошибка транслятора, а видовая особенность. Ну... «Здесь вроде все в порядке», — стрелок поднял глаза к ярко светящимся потолочным панелям, и те заговорщически ему подмигнули, мол, «не выдавай». «Да». Тут подоспел и Ираклий, спотыкаясь и пыхтя на весь коридор, словно отмахал двадцатикилометровый марафон. Владелец станции давно мечтал о маленьком аэроскутере для разъездов по своей очереди, но жена встала стеной, заявив, что тогда следующим этапом автоматизации будет не иначе, как тачка для брюха. — Уф, ты уже тут! — Ираклий посмотрел на кресло почти с завистью. — Да, мы... — стрелок непонимающе огляделся. — Кай! Твою пробирку! Киборг послушно выполнил последний приказ. Пошел вперед по коридору, пока не уткнулся в заблокированный шлюз, где и забуксовал, как в центре у стола. — Что он там делает? — изумился Ираклий. «Дурака валяет!» — раздраженно бросил стрелок, и, постыдившись орать на всю станцию, обратился к коммуникатору. «Кай, иди ко мне!» Киборг замер по стойке смирно. Приказ принят к исполнению. Выполняется поиск указанного объекта, Вот противный мальчишка сканирует глухую дверь перед собой, хотя прекрасно знает, где находится хозяин. А если бы и не знал, проще провести поиск через стационарную систему связи, отслеживающую местонахождение всех подключенных к ней устройств. Нет, посылать его куда-то в одиночку еще ни в коем случае нельзя. Какое счастье, что стрелка перебили на полуслове «Кай!» На звук хозяйского голоса киборгу пришлось таки обернуться. «Объект обнаружен», — обрадовался он. «Производится выполнение приказа. Выполняется перемещение левой ноги в пространстве на расстоянии 75 сантиметров. Успешно выполнено. Выполняется перемещение правой ноги в пространстве на расстоянии 75 сантиметров». «Что это с ним?» — еще удивленнее переспросил Ираклий. «Я же сказал, дурит». Стрелок в сердцах отключил коммуникатор. «Ничего, они никуда не торопятся. И если Кай исхитрился запустить тестовый режим с отслеживанием, озвучкой каждого этапа, то пусть сам теперь с ним и мучается». «В смысле, глючит?» Стрелок заставил себя успокоиться или хотя бы сделать соответствующий вид. «В смысле, давай по делу. В двенадцатом отсеке хранилось что-нибудь важное?» — Нет, там всего пара ячеек была занята, и то... — Ч-ч-ч! — внезапно перебил Раклия Ташвяз. — Чойте? — Что? Язык змеелюда трепетал, как у разъяренной кобры, но, кажется, техник имел в виду все-таки звук, а не запах. По крайней мере, стрелок его тоже услышал. Странный свист на грани ультразвука, доносящийся откуда-то сверху. Пока они с Ташиасом водили взглядами, пытаясь обнаружить его источник, система безопасности тоже спохватилась. По отсеку разнеслись завывание сирены и категоричный голос станционного искина Внимание! Зарегистрирована утечка воздуха в одиннадцатом отсеке четвертого сектора. Все живые существа, находящиеся в данном отсеке, должны экстренно его покинуть. До аварийной герметизации осталось пятнадцать секунд. Четырнадцать. Тринадцать существа и так стояли за рамкой шлюза, но на всякий случай отскочили отъехали от нее еще на несколько метров. И только Кай продолжал изображать ржавого робота, успев продвинуться вперед всего на несколько метров. — Кай, беги! — заорал стрелок, подавшись вперед. — Сдохнешь же, дурак! Возможно, утечка не столь велика, и киборг сумеет продержаться в запертом отсеке до того, как дыру залатают. Но с той же вероятностью щель может расшириться и в считанное мгновение высосать в космос весь воздух. Да кай, это, видимо, тоже дошло. Ну, или программа самосохранения сработала, отменив менее приоритетные задания и погнав киборга к выходу из отсека. Девять. Восемь. Семь. Стримглав, пролетев половину коридора, Кай внезапно затормозил, будто нарочно играя с опасностью. А может, и впрямь нарочно? Если киборг поломается, стрелок обязан вернуть его в ОЗК. Это написано в договоре. Там его починят как в прошлый раз, и, может, наконец, отдадут настоящему хозяину? — Кай! — эй Ираклий схватил кресло за ручки в спинке и отчаянно уперся ногами хотя с его весом достаточно было просто их поджать ты то куда да черт с ним с болваном но киборг оказывается заметил еще одну не менее серьезную угрозу обшивка правой стены плавно вздулась метровым горбом а потом лопнула из разлома ударила струя раскаленного пара такая мощная и плотная что влететевший в нее киборг об Борился бы до костей, когда струя чуть-чуть ослабла и стабилизировалась. Кай поднырнул под нее и уже вовсю прыть рванул по коридору. Починить удается не всех. Если искалеченный человек еще может рассчитывать на любовь и поддержку близких, то инвалид-киборг хозяину точно не нужен. Интересно, выжил ли мальчик, за которого держала кулаки Мэй?